Глава 45. пятая. Солдаты тирана. Уголь посмотрел на задачного Ван Жена и продолжил говорить горькую, но такую нужную правду. «Если ты перестанешь чувствовать боль, то тактильные ощущения тоже постепенно исчезнут, и в конце концов ты перестанешь что-либо чувствовать, даже такой базовый инстинкт, как размножение, будет утерян». Невозмутимый Ван Жен, услышав эти слова, поменялся в лице. «Эй, разве это не хуже смерти?» Уголь был доволен реакцией Ванжена. «Верно. Мне всегда было любопытно само существование кубика Рубика. Он и вправду немного похож на вещицу из эпохи Лифена, однако кубик Рубика обладает слишком мощной зловещей аурой. Сейчас я понял, что это, скорее всего, культурное наследие из параллельного пространства, и его цель заключается не только в том, чтобы воспитать сильного бойца, а в том, чтобы натренировать бессмертных воинов». Ванжен прекрасно понимал, о чем говорит Уголь, Он уже слышал о легендарных Лифене и Вандуне, к тому же взять этого парня и который которые явно ненормальные. Следуя логике Угля, Лифен Костеголового был подобен их Лифену. Только в их пространстве Лифен стал абсолютным героем, а в параллельном пространстве Лифен, вероятно, стал величайшим монархом или кем-то вроде деспота или тирана, для которого высококлассные бойцы, натренированные в кубике Рубика, охраняли вселенную. Черт, это взрывает мозг. Но сейчас совсем не это главное. Уголь. На самом деле, я с самого начала считал, что ты очень классный малый. Подскажи решение проблемы с болевыми ощущениями. С твоими способностями это не должно быть большой проблемой. В глубине души Ван Джен подавлял боевой клич. Ему совсем не хотелось становиться Евнухом. Сначала он вообще об этом не задумывался. Но теперь он не может игнорировать такую вероятность. Должен же быть выход. Уголь помотал головой. «Хозяин, я всего лишь отпечаток души, который следует за тобой и помогает советом. На больший эффект можешь не рассчитывать». Бам. Эти слова, как грохот грома, обрушились на голову Ван Джена. «Значит, то, о чем говорил Уголь, так или иначе случится? Больше вариантов нет? Это ведь смертельный удар для любого парня». Ван Джен так и паник. «И как ему теперь вообще жить с этой информацией?» Мир в его глазах сразу же окрасился в черно белые тона, хотя нет, в абсолютно черный цвет. Спустя какое-то время Уголь снова взял слово. «К счастью, ранее я отрегулировал твою технику слияния. Если бы она оставалась прежней, то твоя ситуация была бы безнадёжной». Внезапно Ван Джену захотелось придавить эту головёшку к земле и жестко потоптаться на ней, чтобы тот помер от нехватки воздуха. значит все всё-таки есть шанс на спасение?» Уголь кивнул. Кубик Рубик использует такой метод, чтобы полностью раскрыть потенциал тренирующегося, но в то же самое время солдат теряется в таком потоке силы и как следствие утрачивает человеческую сущность, в конце становясь абсолютным оружием. Но раз я слегка отрегулировал технику, тебя затрагивают ограничения только на второй стадии развития техники слияния, поэтому если ты дойдешь до третьей, твой недуг исчезнет. На сей раз Ван Джен поддался порыву и обнял Углия, К тому же поцеловал его в блестящую черную голову. все таки он его спасительная звезда. В эти несколько минут Ван Жен успел мысленно попросить Яниси заделать побольше детей, чтобы он мог остановить кого-нибудь из них. «Хозяин, совесть у Костиголова на месте, но он не может отступиться от законов Кубика Рубика. Поэтому используй его осторожней. Если будешь одолживать эту силу постоянно, то плата будет расти...» Можешь даже дойти до того, что ты не сможешь ее возместить! Объяснил уголь. Ван Джин улыбнулся и энергично закивал головой. На самом деле он не переживал на этот счет. Костяголовый помогал бесчисленное количество раз, и даже если когда-нибудь ему придется умереть из-за этого, то он признает свою судьбу. Просто в определенных моментах хотелось бы остаться обычным человеком. С другой стороны, он сам выбрал этот путь, поэтому незачем кого-либо винить. Ему нужно идти дальше. «Эх, Уголь, если будешь свободен, то почаще приходи поболтать со мной. Махом же покроешься, если будешь один постоянно сидеть. Кроме того, расскажи, как улучшить технику слияния. Я хочу посоветоваться с тобой». Ванжин понимал, что он не должен упускать такую благоприятную возможность проконсультироваться с Углем. «Хозяин, мою память нужно приводить в движение, поэтому обычно я не могу предоставить тебе полноценную помощь», – старательно сказал Уголь. «Вот уж действительно кусок камня». Что ж, ничего не поделаешь, видимо, бесполезно ждать от него еще какой-либо помощи. Однако он спас его мужскую честь, поэтому Ван Джин не стал его критиковать. После того, как уголь исчез, Ван какое-то время находился в тишине. Он и прежде знал, что использовать костяголовый мех слишком опасно, но не думал, что настолько. А ведь и в самом деле. В начале техника слияния была слишком тяжелой, никакого намека на гармоничный поток. Что касается параллельного пространства, этой больной темы, то Ван Джен решил, что не ему об этом думать. Если в следующий раз он встретит старого торговца, то может передать ему хорошую новость, ведь тот до последнего сомневался в происхождении этой вещицы. Подводя же итоги, можно сказать, что старый торговец, скорее всего, был прав. Он постоянно говорил, что законы параллельного пространства, высшие законы, такие же, как у них. Они существуют для того, чтобы удерживать богов, то есть, неважно, насколько далеко продвинулась цивилизация, все равно все движется к единому для всех концу смерти. И никто не может переступить границы Вселенной. Однако причина, по которой кубик Рубик оказался здесь, возможно, заключается в том, что во времена правления Лифена люди перешагнули закон этой вселенной, и это образовало брешь в их Вселенную. К несчастью, эта одна миллионная вероятность была замечена старым торговцам. Ван Жен похлопал себя по голове «Нет-нет-нет, ему не нужно об этом думать, он всего лишь горнорабочий, трудолюбивый горнорабочий». Ван Джен прыгнул в Геракл и взялся за лопату, напевая песню Хуи-Инь, он усердно принялся за работу. На самом деле это место не было настолько пропитано горем и ненавистью, как представлялось людям во внешнем мире. Сюда прилетают те, кто увяз в своих долгах и получил возможность их вернуть честным трудом, так что нечего жаловаться. На протяжении последних двух дней Цукерберг пребывал в хорошем настроении. В этот раз партия новичков радовала своим отношением к работе, особенно молодой человек по имени Джао Житянь. Работает много, жалуется мало. Самое главное, что этот парень всегда выглядит радостным. Лао Сяо снискал его расположение не только потому, что он был примерным работником со стажем, но и потому, что он всегда и ко всему относился оптимистично. Такой подход к вещам доставляет меньше хлопот, Поэтому этот Дистрикт D, Ди, за который он ответственен, всегда выделяется хорошей производительностью. И благодаря этому он сам находится на хорошем счету у босса. Работаете? Значит, все хорошо. Если никто не доставляет ему хлопот, то и он готов давать поблажки и даже позволить насладиться чувством свободы, сходив в город. Энтузиазм Джао уже тяня поражал его, рядом с ним производительность других работников также выросла. Вот только имя у него забавное. Как вообще родители додумались назвать своего ребенка таким именем, хотя какая разница, человека с нормальным именем не отправили на эту планету? Вот так напевая песню, Ван Жин одновременно и работал, и практиковал технику слияния. С начала соревнования королей у него еще ни разу не было времени вот так вот полностью успокоиться. Ван Жин обладал завидным качеством, он мог вытеснить из головы бесполезные мысли. Раз уж они не несут в себе ценности, то лучше подумать о насущном. поэтому его движения были наполнены легкостью и хорошим настроением. Добыча руды – тоже своего рода тренировка. Вот только ел он больше. Но Цукерберг был совсем не против, ведь этот парень выкапывал руды в два раза больше, чем обычный человек. Раз уж он такой сильный, то пусть ест больше. Продержаться день не так уж сложно. После того, как Ван Джен продержался полмесяца в таком темпе, Цукерберг решил, что хорошая работа должна сочетаться с хорошим отдыхом Таким образом он выделил ему первый выходной день. Он не хотел, чтобы Ван Джин упал где-нибудь от усталости. К тому же Лао Сяо как раз собирался в город познакомить парня с местными порядками. Наконец-то он дождался своего первого выходного в район. Ван Джин глубоко вдохнул свежий воздух. Этого оказалось достаточно, чтобы оживить его.